Житие и страдания святого священномученика Анфима, епископа Никомедийского, и с ним многих. Святой Анфим родился в городе Никомедии. Еще в юных летах он проявлял в себе навыки уже совершенного мужа и отличался незлобием. Возрастая телом, возрастал он и духом. Достигнув совершеннолетия, он изо всех сил стал выделяться добродетельной жизнью. И в те годы человеческой жизни, когда страсти обыкновенно произрастают в человеке, как плевелы в пшенице, Анфим был уже образцом бесстрастия. Плоть его была умершлена, то есть ее греховные вожделения. Дух смирен, зависть была им искоренена, ярости не было и следа, о гневе никогда не было слышно, ленность изгнана, объедению и пьянству в нем не было места». Своим примером он, напротив, показал воздержание во всем — любовь и мир со всеми, благоразумие и усердное попечение о славе Божией. За такую благочестивую и добродетельную жизнь он был в непродолжительном времени удостоен священнического сана. В этом сане Анфим всем сердцем прилежал благомысленной молитве и душеполезным трудам, словом и делом наставляя всех спасительному пути добродетели. Когда скончался архипастерник Амидийской церкви святой Кирилл, на его место был возведен Анфим. Избрание его воепископа как мужа того достойного было засвидетельствовано свыше. Во время его посвящения небесный свет облистал церковь и был слышен свыше некий божественный глас. Приняв на себя управление некомедийской церковью, святой Анфим, как искусный корочный во время бури, соблюдал ее, как бы невредимый от потопления корабль. Ибо если многие христиане и бывали потопляемы в море за Христа, но зато они не погрязли в злочестии, не потопили их в себе буря и дала поклонение, не пожрала их глубина преисподнего ада, Но наставлением и управлением святого архипастыря своего Анфима они достигли тихого и небурного пристанища небесного. Этот добрый пастырь Христов привел к Богу в венцах мученических почти все свое словесное стадо. Когда идолопоклонники открыли великое гонение по всему Востоку на христиан, а в особенности в Некомидии, где тогда жили злочестивые цари Диоклетиан и Максимиан, Святой Анфим наставлял и укреплял всех верующих к мученическому подвигу. «Ныне, — говорил он, — подобает нам показать себя истинными христианами. Ныне время подвига, ныне тот, кто действительно воин Иисуса Христа, да выступит мужественно для борьбы. Здесь нам предстоит пострадать лишь немного за много пострадавшего ради нас Христа. Исповедуем Его здесь пред людьми, дабы там Он исповедал нас пред Отцом Своим Небесным». Здесь пред людьми Его прославим, дабы там Он прославил нас пред ангелами своими. Итак, прославим Бога в телах наших, предав себя на мучения. Умрем временную смертью, чтобы жить вечно. Не убоимся мучителей убивающих. Ибо если они убьют нас, то будут виновниками нашего будущего блаженства. Усеченную главу десницы подвигоположника нашего увенчают венцом нетленным. Раздробленные члены просветлятся, как солнце в царстве его. Нанесенные раны умножат нам вечное воздаяние. Кровавые мучения ведут нас в чертог жениха небесного. Будем же готовы пролить даже кровь свою, будем зрелищем поношения и уничтожения пред взорами ангелов и человеков. Укрепляемые таковыми и подобными словами святого, весьма многие верующие мужественно предавали сами себя на тяжкие муки за сладчайшего Иисуса Господа своего. Один христианин из особенного пламеняющуюся верою, ревнуя по Боге, решился на такой смелый поступок, когда был прочитан в написанный на харте и царский указ об умершлении христиан и потом прибит на видном месте к стене. Он выступил пред всеми, исповедал Христа и, сорвав со стены этот указ, разорвал его, громко обличая языческое злочестие, и таким образом явился первым мучеником в Никомедии. После этого весьма многие из вельмож и из придворных начальствующих лиц начали явно исповедать Христа, провозглашая себя христианами. Таковыми был Дорофей, Мордоний, Микдоний, Петр, Индис, Гаргоний с прочую многочисленную дружиною. Все они добровольно предавали себя на мучения за Христа, и многие из них погублены мучителями посредством различных казней. В то же самое время к тягостнейшей скорби христиан присоединилось еще следующее обстоятельство. Неизвестно от чего загорелись царские палаты, и большая часть их сгорела. Злочестивые язычники оклеветали христиан, говоря, будто они по ненависти подожгли царский дворец. Тогда ярость царя достигла до крайней степени, и, став лютея дикого зверя, он истреблял христиан в великом множестве, осуждая их на то усечение мечом, то на сожжение огнем. Несмотря на все это, верующие, видя мученическую смерть единоверных своих братьев и зная, что и им предложат такая же Разжегшись божественную любовью, предавали себя мучениям на сожжение огнем, как будто в какое-либо приятное и прохладное место. А остальные многочисленные христиане были связаны мучителями, посажены на лодке и потоплены в морской глубине. По неукротимой своей ярости царь повелел потоплять не только живых, но выкапывать из земли и бросать в море ранее того погребленные тела святых мучеников, чтобы не почитали их оставшиеся в живых христиане. Столь жестокое было гонение во все время, Коево святой Анфим был разыскиваемым, как агнец на заклание. Прежде чем растерзать пастыря, волки устремились на его стадо, но Божий промысел и покров хранили его в одном селении, называемом Семана, для того, чтобы он прежде привел к Богу своих словесных овец, а потом и сам отошел к нему, запечатлев излиянием своей крови веру церквиника Медийской. Когда же в церкви в день Рождества Христова сожжено было до двадцати тысяч святых мучеников, а остальные из паства святого Анфима были заключены в темнице. Святой же своими частыми письменными посланиями, которые тайно отправлял крестьянам, учил их и утверждал вере. Так что, хотя и не был с ними телом по воле Божией, был удален от них на время, но духом своим соприсутствовал с ними в темницах, своими посланиями доставляя им пищу духовную. Овцы явно, а пастырь их тайно боролись с волками, и святой скрывался в немучений, боясь, но для того, чтобы учением и молитвой утвердить слабейших в вере, укрепить немощнейших, боязливых сделать мужественными, доколе всех представить Христу, а потом уже и самому себя представить на те же мучения. Один из верующих, укрепленный святым Анфимом по имени Зенон, воин по чину, изобличил пред всеми царя Максимиана в злочестии следующим образом. В Некомидии близ цирка находился храм языческой богини Цереры. Однажды Максимиан своими воинами и всем народом приносил идолу этой богини изобильную жертву. Закон же во время этого нечестивого праздника, став на возвышенное место, громко воскликнул. Обольщаешься ты, Царь, поклоняясь бездушному камню и немому дереву, ибо это обман бесов, приводящих к погибели их поклонников, познай, Максимиан, истину и свои телесные очи вместе с духовными, обрати к небу, возри и рассмотрение этого пресветлого творения, уразумей о Его Создателе, каков он Творец, познай это из наблюдения над тварями, научись чтить Бога, который благоволит, не крови закатил лаемых и сжигаемых в удушливом дыме бессловесных животных, но к чистым душам и чистому сердцу разумного создания. Услышав это, Максимиан повелел схватить Зенона и за таковые дерзновения слова к царю бить камнями в лицо и уста. Мучители выбили ему зубы, растерзали лицо его, стерли его язык, исповедующий Христа, и, наконец, едва живого, извели из города и отсекли по повелению царскому святую его главу. В это время святой Анфим из своего места жительства, где он скрывался, послал Диакона своими письмами к находившемуся в темнице Дорофею и к другим, заключенным с ним за Христа, увещевая их к терпению, дабы они с радостью готовы были умереть в жизни водца Господа. Нечестивые схватили Диакона и представили его с письмами святого Анфима царю Максимиану. Царь прочел эти письма и нашел написанное в них неприятным для себя – письмах заключалось сердечное приветствие святого мученикам, усердное сострадание о них, отеческое наставление к ним, пасторское учение, святительское благословение на подвиг мученический и укрепление к ним с идолов. Сильно разгневавшись на все это, царь повелел вывести всех мучеников из темницы и представить к нему на суд. Взглянув на них гордым оком и звериным лицом, он долго укорял их, Потом велел прочитать послание святого Анфима в укор и обличие их. «Вы веруете обманчивым басням этого злого человека, — говорил он, — и слушаете его развращенное учение, а не царское повеление. Верующие, слыша читаемое послание, глубоко радовались и, проливая слезы от радости, приветствовали стоявшего в отдалении диакона Анфимова светлым взором, радостным лицом и преклоненную головою». Слова же святого Анфима, которые были читаны для укоренения их, они слагали в сердце свое. Тогда царь сказал Диакону, — Скажи нам, откуда ты пришел? Кто дал тебе эти развращающие народ послания, и где скрывается тот, кто послал тебя? Диакон, раскрыв уста, исполненные благодати, начал говорить следующее. — Тот, кто посылает эти послания, есть пастырь. Но так как он находится далеко от своего стада, то письмами наставляет его и возбуждает к благочестию. Особенно же, когда он услышит про нашествие многих волков на стадо словесное, тогда громко извещает овец, что они должны делать. Возвещает же он им и пастыре начальника следующие слова. «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить». Я принес это послание Христову в стаду, чтобы сообщить им его содержание, но где ныне находится прославший его, о том не скажу, ибо было бы великим безумием, если бы я стал предателем пастыря моего, от которого всем приношу, приносится великая польза, который без моего извещения о нем скоро будет явлен, ибо не может укрыться город, стоящий наверху горы». Разгневанный этими мужественными словами, мучитель осудил святого диакона, имя которому было Феофил на смерть. Прежде всего у него отрезали язык, столь благородно вещавший, а потом убили его, побивая камнями и пронзая стрелами. После этого царь приказал посредством разнообразных мучительных казней умертвить и представленных на суд мучеников. Святому Дорофею усекнуть голову, Мордонию сжечь на костре, Мигдония живым бросить в яму и засыпать землею, Гаргония, Индиса и Петра утопить в море, повесив на шею их жертвенный камень, и всех прочих погубить посредством многих других казней. Таким образом, все они различными путями смерти приставились ко Господу. Тела мучеников, которые были брошены в море, рыбаки потом изловили сетями. И одна девица по имени Домна погребла их. Узнав об этом, язычники усекли ее мечом. В то время, когда она молилась над мощами святых мучеников, в то же время и Ефимий, который своей проповедью обратил многих к исповеданию Христа и мученическому подвигу, там же в Никомидии, после различных мучений принял кончину мученическую, будучи усечен мечом. После всего этого приспело время пострадать за исповедание Иисуса Христа, к святому Анфиму. Когда он скрывался в вышеупомянутом селении Симане и тайно сеял Слово Божие и умножал веру во Христа, Максимиан поведал о нем и немедленно послал двадцать воинов, чтобы схватить его. Достигнув этого селения, они встретили здесь святого Анфима и его же самого спрашивали, «Где находится Анфим, учитель христианский?» Встретив воинов, Анфим повел их в свою хижину и сказал, «Я сообщу вам об Анфиме и придам его в ваши руки, но только отдохните немного от пути». Затем он предложил им вкусить пищи и устроил им посильную трапезу, радушно угощая их. После этого святой открылся перед ними, что он Анфим. «Я, — сказал он, — тот, которого вы ищете, — возьмите же меня и ведите к пославшему вас». Услыхав это, воины изумились и стыдились поднять взоры на почтенные седины Анфима, потому что видели его сердечный прием и пресветливое угощение. И вот они стали рассуждать между собой о том, что они должны повести этого невинного и доброго человека, не дня благополучия его в этой жизни, а к мучителю на крайнюю скорбь и имеющую последовать после лютые мучения очевидную смерть. Им стало жаль Анфима и стыдно пред ним, и сказали они святому, «Не возьмем мы тебя с собою, но советуем тебе скрыться, а мы скажем пред Максимианом, что везде в воскресностях Никомедии мы искали Анфима и нигде его не нашли». Но Анфим прилежно соблюдал заповеди Господни и поэтому убеждал их говорить правду, так как не желал, чтобы ради него говорили ложь, и притом стремился пострадать и умереть за Христа. Поэтому он пошел вместе с ним. По пути он проповедовал им Слово Божие, уча их вере в Господа нашего Иисуса Христа. Не в суе падало это сеянное Анфимом семя Слова Божие, но попало на добрую землю. Оно вскоренило сердце воинов, процвело там и возросло в усовершении их веры. Когда они достигли реки, Анфим сотворил о них молитву и крестил их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потом они опять отправились в путь, ведя душеполезную беседу, пока не достигли комедии. Когда Анфим вошел в город, о нем было возвещено Максимиану, и тот повелел связанным представить его к себе. И вот святой предстал предмучителем со связанными позади руками, ибо во свидетельство истины так именно должно было ему явиться предсудилищем нечестивых язычников, связанным, как бы злодею но он был свободен душою и обратил ее к небу, откуда ждал помощи. Мучитель приказал принести все орудия, употреблявшиеся при мучениях, чтобы прежде всего устрашить Анфима одним видом их, рассчитывая, что святой, убоявшихся их, согласится исполнить волю царскую. Потом начали спрашивать его, «Ты ли тот Анфим, который, заблуждаясь относительно одного простого человека по имени Христа, Проводишь в то же заблуждение и простой народ, обманывая его и возбуждая противиться нашему царскому повелению, а наших богов бесчисленными ругательствами холя и укореняя. Анфим же, посмеявшись над принесенными орудиями мучений и над словами царскими, сказал — «Знай, царь, что я совсем бы не отвечал на этот твой вопрос, если бы не советовал мне того божественный апостол, наставляющий нас быть готовыми всякому требующему у нас ответа в нашем уповании дать ответ. Ибо обещал нам Бог дать уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все, противящиеся нам». И я первый насмеялся над вашими идолами, которых вы называете богами. Теперь же я смеюсь над твоим великим безумием, что ты надеялся отвергнуть меня от Создателя моего, который и тебя неблагодарное Создание почтил своим образом, за что ты меня привел, связанным на свой суд, и положил пред моими глазами орудия мучений. Не хочешь ли ты ими устрашить меня, чтобы я, убоявшись, повиновался твоему безбожному повелению?» Но этим ты не в состоянии устрашить того, кто сам желает умереть за Господа своего. Предлагай это вниманию тех, которые малодушны и трусливы, для которых эта временная жизнь представляется великим утешением, а потеря временной жизни — великою скорбью. Утешай их, а не меня. Для меня же это бренное тело и эта временная жизнь — суть как бы тяжкие узы и темницы, не позволяющие моей душе перейти к вожделенному Богу. Твои же угрозы, казни и мучения для меня тем приятнее всякого земного наслаждения, что за ними последует смерть, которая, освободив меня от телесных вкус, переселит туда, куда устремлено все мое желание». После того, как святой произнес эти слова, мучитель повелел бить его камнями по шее. Анфим же с благодарностью принимал эти побои как начало страданий за Христа и основание венцов мученических, желая еще больших страданий, желая наследовать высшее воздаяние. И то, насмехаясь и поругаясь над мучителем, то, приводя его в сильнейший гнев, чтобы повелел мучить его тягчайшими страданиями, повторяя грозное пророческое слово, «Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес». Эти слова произносили в сердце мучителя, и он повелел раскаленными острыми железными кольями насквозь рассверлить ноги священномученика. Но это мучение было для святого радостью, ибо он, радуясь, прославлял Бога, сподобившего его терпеть за имя Господа Иисуса Христа, таковые страдания. Потом Максимиан повелел положить по земле острые черепки, возложить на них страдальца ногим и в таком состоянии быть еще сильнее палками, чтобы сердце его пронзало сугубая боль, сверху отбиение палками, снизу от острых черепков. Но святой и тогда не отчаялся в своей победе над мучителем, воспевая, «Благодарю тебя, Господа, дю, царю веков, ибо ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восхвалевших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня». Тогда мучитель изобрел иную муку, раскалив медные сапоги, надели их на ноги Анфима. Но божественная благодать свыше осенила страдальца, укрепляя его в страданиях, и он слышал голос, обещавший ему вскоре венец небесный, и этот голос исполнил сердце его блаженства. От этого божественного утешения святой начал явно пред всеми не обращать внимания на мучения, и лицо его озарилось небесною радостью, как будто он не претерпевал никакого страдания. При виде этого мучитель изумлялся и говорил про святого Анфима, что он, волхв, и посредством какого-то волшебства превозмогает огненную силу ржения. Стали спрашивать его, почему он, находясь в таких мучениях, радуется. «Потому я так радуюсь», — отвечал святой, — «что настоящее страдание служит мне твердым упованием обещанных благ, в скором же времени я при. Побежду твою надменную гордыню и докажу, что твои боги намного беспомощнее сил человеческих, и ты будешь каяться о злобе своей вовеки, но без пользы, и не прежде отойдешь от этой жизни, чем будешь осужден на вечную погибель. Еще более раздраженный этими словами, мучитель приказал привязать святого к колесу и привести ось колеса вместе с ним во вращательное движение, причем тело его жечь огнем. Но когда слуги начали исполнять царское повеление, привязали Анфима к колесу и стали разводить под ним огонь, то они сами внезапно упали, как бы мертвыми. Колесо остановилось, и огонь устремился на них и опалил их, и они после поведали мучителю следующее. Когда мы начали вращать колесо и поджигать привязанного к нему, около нас появилось три светоносных мужа и сказали, «Не бойся, раб Божий, Анфим». Когда же они обратили взор свой на нас, напал страх на нас, и огонь под колесом обратился на наши лица и попалил нас. Услыхав это, учитель был поражен, но все это приписал в После этого святого Анфима сняли с колеса, и царь угрожал ему усечением меча, если он не принесет жертвы идолам. Мученик же, услыхав о том, что ему предстоит усечение мечом, возрадовался и усердно молил Бога, Да даст ему скорее отойти к своему стаду, вошедшему к небу путем мученичества прежде него, дабы и он мог сказать, «Вот я и дети, которых дал мне Господь». Но злочестивый царь предварительно повелел вергнуть святого в темницу и связать железными цепями. Когда Анфима вели в темницу, то он славил и благословлял Бога за все, и вот внезапно озарил его с неба свет». Цепи его расторглись, а слуги, ведущие его, пали на землю от страха. Но Анфим, подняв их, велел исполнить то, что им было приказано. Дойдя до темницы, святой вошел к заключенным там злодеям и разбойникам с такой радостью, как будто был введен на пир или брачное торжество. Предложив узникам духовную пищу, слава Божия, и представ напить ее благочестие, от приобрел их Христу и присоединил к его святой церкви, научил вере и добрым делам. Там же в темнице он возродил их водою святою его крещения, и стал эта темница светлой церковью, исполненной даров Духа Святого, где верующие днем и ночью приносили Богу жертву хваления. Узнав об этом, Мюксимеан повелел привести к нему святого Анфима, и старался ласкательными склонить его к поклонению языческим богам, обещая сделать его первым из жрецов идольских. Но Анфим с обычным своим дерзновением отвечал царю, «Я и прежде твоих слов, высших посреди Божьих иереев, священник. В священник же я, пастыри-начальника Христа, который в плоть мою облегся и ко мне ради меня шел с небес. Он послужил пред Богом Отцом искупительную жертвою за людей» умер на кресте, был погребен и через три дня воскрес, и вознесся со славою на небеса, возводя туда всех верующих в Него. Его я, священник, и потому себя самому во, приношу Ему в жертву живую. А же речество и жертвы, и книги мои боги, суть тьма, и пойдут во тьму вечную. Услыхав это, Учителя судил Анфима на смерть, и пошел святой к смерти, исполненный небесной радости. «Ныне, — говорил Он, — время моего веселья, ныне исполнение моего желания, ныне отверзается мне дверь вечной жизни, да, выйдя от тела, веду ко Господу и насыщуся. Внек доявится предо мною слава Его». Достигнув места казни, где он через временную смерть имел перейти в нескончаемую жизнь, святитель спросил себе время для молитвы и, помолившись, склонил святую свою главу под Секиру, которую и был он согласно повелению Царя усечен, и так приял конец мученичества своего за Христа сентября третьего дня. Когда наступил вечер, некоторые из верующих тайно пришли на место казни, взяли с собой многострадальное тело святого Анфима и с честью погребли его, прославляя святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, Единого Бога, Которому слава во веки веков. Аминь.